Борец за правду. лёха совсем не собирался работать в такси. Последние 15 лет он трудился персональным водителем главы фирмы и был счастлив. Он был по натуре консерватор. Ему требовалась определенность в жизни. Стабильная зарплата, оплаченные сверхурочные, один начальник, водительское с бильярдным столом и обед в офисной столовой. Те же требования Лёха предъявлял и к личной жизни. Жена домохозяйка, дочь школьница, котлета с картошкой на ужин, в субботу за продуктами в супермаркет. Во всех Лёхиных бедах виновата оказалась жена. Через одноклассников она нашла свою первую школьную любовь. Лёха их застукал прямо в машине рядом с гаражами. То есть как застукал? Они целовались. Жена, конечно, кричала, что он всё не так понял и что они целовались исключительно, как старые друзья. Когда Лёха дал однокласснику в морду, жена закричала, что она уходит от Лёхи, раз он такой придурок. Одноклассник не ожидал подобного развития событий и пропустил второй Лёхин удар. Уже поздним вечером Лёха заперся на кухне и пил водку, чего никогда себе не позволял в середине рабочей недели. Жена плакала и говорила, что ей, кроме Лёхи, никто не нужен, что он самый лучший, и что они с одноклассником и вправду ничего такого не делали. — Ага, просто не успели, — орал в ответ Лёха. С того самого дня Лёху как подменили. Он перестал верить людям. Потребовал у друга-сменщика срочно вернуть долг. Друг, конечно, обиделся. Лёха настучал на коллегу-водителя. Тот один раз воспользовался служебным транспортом, чтобы перевезти семейство на дачу. Коллегу оштрафовали. После этого Лёха старался не появляться в водительской. Новому начальнику отдела, который влюбился в помощницу, доложил, с кем эта помощница встречалась до начальника и как долго. Лёха собирал все офисные сплетни и активно их распространял. Его стали тихо ненавидеть. А потом он сделал то, что он не должен был делать ни при каких обстоятельствах. Помогая жене шефа донести до квартиры пакеты с продуктами, рассказал между делом, что в прошлую пятницу отвез шефа не в аэропорт, откуда тот собирался улететь в командировку, а на «Сокол», в смысле Московского района. И уже не в первый раз. Мол, свечку не держал, но сами понимаете. Тут и кризис случился. Фирма оказалась на грани разорения. Первым уволили Лёху. После увольнения он окончательно убедился. Верить никому нельзя. Справедливости в мире не существует. Теперь Лёха работает в такси. Один, без напарника. Водит хорошо, быстро. Но дорога с ним кажется слишком длинной. Он рассказывает клиентам про жену, про бывшего шефа, про сокращение и опять про жену. С обидой в голосе. Лёха хочет, чтобы случайный пассажир ему сказал, что он был прав, что его уволили ни за что. — Вы замужем? — спросил он меня. — Да. — А в «Одноклассниках»? Зарегистрированы? Лёха посмотрел на меня в зеркало заднего вида каким-то мутноватым взглядом. — Нет. — Это хорошо, — сказал Лёха, и продолжил рассказывать, как соцсети влияют на разум, и что за это отвечают инопланетные силы, которые все это и внедрили в наше сознание.